Глава тридцать «В чем моя вина?» Одной из двенадцати избранных из собравшихся колдуней и магов стала Варгамор Хельга. Во время испытания она вышла в центр зала вместе с другими колдунами и ведьмами и сумела продержаться дольше остальных. Катерина, Бьянка и остальные наблюдали за происходящим, не веря своим глазам. Колдунам действительно удалось сдвинуть с места одну из трех лун, и это зрелище было поистине незабываемое. Когда все закончилось, созерцатели и их новые знакомые собрались в одном из темных альков в тронного зала. Хельга вернулась к своим сопровождающим с очень довольным видом. «А у меня все получилось», — тихо произнесла она. «Мастер Зеркал пригласил меня прибыть вскоре в замок Дамы Теней с другими колдунами. Это значит, что мы получим пропуск во владение баронессы и сможем присоединиться к созерцателям в их битве. Я спасу свою дочь от рабства, а затем мы сокрушим властелинов и поможем магистру избавиться от темнейшего». — Магистр обещал тоже здесь появиться, — напомнил Влад. — Но что-то я не вижу его среди гостей. — Вспомни, каким способом мы сами проникли сюда, — усмехнулся Андрей. — Не думаю, что магистр отправился бы вслед за нами через подземные катакомбы. — Но нам уже пора выбираться отсюда. С Лакустой вы повидались. Катерина тоже с нами. — Но мне незачем уходить, — возразила та. — Они нас все равно настигнут. Мне нужно встретиться со своими страхами лицом к лицу. Не говори глупо. Оборвал ее Игорь. — Но это так, — ответила девушка. — Нужно идти навстречу неизбежному. Только так я смогу добраться до Тетрагона и остановить темнейшего и даму теней. И, значит, прекратить все это? И вернуть Наташку? — она взглянула на Игоря. Тот грустно вздохнул. — А где Рива? — спросила вдруг Вера, оглядываясь. — Прежде чем уйти, нам нужно будет собраться вместе. А я эту девчонку не видела с начала испытания колдунов. — — И в самом деле, — забеспокоился Влад, — Кай тоже куда-то запропастился. — Кай сбежал, — вздохнул, — сказала Катерина. — Оказалось, он не тот, за кого себя выдает. — Что? — удивленно воскликнул Андрей. — Как это? — Я не успела с ним поговорить, а он ничего мне толком не объяснил. Просто скрылся при появлении других хираптер. Но, полагаю, мы с ним еще встретимся. — Поганец! — выругался Игорь. — Я давно подозревал, что с этим молодчиком что-то не так. «Он совсем ничего не сказал?» «Кай в самом деле владеет магией, но сила его невелика», — ответила Катерина. «Он присоединился к нам ради какой-то своей цели, но что это за цель, — не успел сообщить». «Зато я могу многое вам рассказать», — раздался вдруг позади них скрипучий, натреснутый голос. Портьеры, закрывающие вход вольков, раздвинулись. Катерина обернулась и вздрогнула. Андрей и Вера схватились за оружие, а Тары Берси шагнули вперед, прикрывая собой Бьянку и Хельгу. Пират угрожающе зарычал. К ним нетвердой походкой приближался повелитель кукол, живой скелет, обтянутый сморщенной кожей и скорее напоминающий ожившего мертвеца. За его спиной безмолвно шагали два рослых киноцефала в кожаных доспехах. «Вы!» — только и сумела произнести Катерина. «Мне стоило большого труда найти его созерцателя», — насмешливо произнес старик. «Хорошо, что мое чутье на вашу драгоценную кровь еще осталось при мне». Влад выставил меч в его сторону. Киноцефалы грозно зарычали, выставив перед собой алибарды. «Спокойно!» — произнес повелитель кукол, протягивая перед собой костлявую руку. «Я не враг вам!» «С каких это пор?» — с усмешкой спросила Катерина. «Не вы ли охотились за мной еще на земле? Дулик и посланный вами доставил вам немало неприятностей». — А еще ты много лет охотился на созерцателей, — гневно сказал Андрей. Он вытащил из ножа оба меча и принял боевую стойку. — Не представляешь, с каким удовольствием я снесу твою плешивую голову прямо во дворце императора? — насмешливо спросил поверитель кукол. — Не слишком разумное решение, молодой человек. Многое произошло со времени нашей последней встречи, созерцатели. Я изменил свой точку зрения на многие вещи, Катерина Державина, посмотрите на меня внимательно, и вы поймете, что я говорю правду. А потому не бойтесь, я здесь, чтобы помочь вам. Бьянка все это время пристально смотрела на одного из киноцефалов. Это был тот самый воин, которого недавно ударил повелитель кукол. Кровоподтеки на его щеке были отчетливо видны. Киноцефал тоже узнал ее и удивленно вскинул мохнатые брови. Бьянка мысленно задала ему вопрос, не особо надеясь получить ответ. Все же киноцефалы мало походили на лесных обитателей, с которыми она обычно общалась — «Как тебя зовут?» — спросила она. Через некоторое время в ее голове прозвучал ответ «Гахиджи». Казалось, киноцефал был очень удивлен, что она смогла общаться с ним на его родном языке. «Твоему хозяину можно верить, Гахиджи?» — поинтересовалась девушка. «Прочь из моей головы!» — раздался мысленный ответ. Киноцефал Гахиджи снова грозно зарычал. «Многое изменилось», — повторил тем временем повелитель кукол. «Теперь у меня совершенно другие цели. Видите, в кого я превратился? Виной всему вероломная Фрида фон Шпильц и ее сообщники, мастер Зеркал и твой беглый папаша, занявший место моего погибшего друга. Я узнал об этом лишь недавно», — с горечью воскликнул он. Представьте, что я сейчас чувствую. Я так рассчитывал на помощь императора, а оказалось, что он самозванец. Теперь мне не на кого надеяться. Придется одному противостоять этим сумасшедшим. Но в одиночку мне не выстоять. Я предлагаю вам свою поддержку». «Раз уж теперь мы по одну сторону, сестра тьмы...» «Я вам не верю!» — выкрикнула Катерина. «И правильно делаешь», — сказал Игорь. «Я тоже не верю. А еще у меня мурашки бегут по коже при виде этого старикана». «Не похоже, что он лжет», — со спокойствием возразила Херга. «Я не чувствую в нем магии. Он действительно лишен своих способностей?» «Все верно!» — кивнул старик. «Фрида подло лишила меня силы и едва не отправила на тот свет. Но мои знания и опыт никуда не делись. Я могу помочь вам свергнуть ее. Мне известно очень многое. А если вы мне не верите...» — он взглянул на Катерину... Та, возможно, ты поверишь, своей матери? Что? вытаращила глаза девушка. У меня есть для тебя послание от Марго. Для всех вас. Повелитель кукол щелкнул пальцами и взглянул на своих киноцефалов. Гахиджи и его соплеменник отошли к двери и вытянулись у занавеса, охраняя проход. Катерина только теперь почувствовала, как сильно бьется ее сердце. Этот старик вызывал у нее одновременно и ужас, и отвращение. Она помнила, что это он послал за ней до Пельгангера, который обратил в стеклянную статую всех близких и друзей. С этого и начались ее злоключения. А теперь повелитель кукол предлагает ей свою помощь. Что-то здесь не так. «Вы, властелины славитесь своей вероломностью», — грозно сказал Влад. «Если ты только попробуешь что-нибудь выкинуть, я сам убью тебя». «Но в чем же моя вина?» — искренне удивился повелитель кукол. «По сравнению с остальными властелинами я просто ангел». «Ангел смерти», — хмуро произнесла Вера. «Я никогда не принимал участия в массовых убийствах и захватах других миров». «Мое увлечение — наука и алхимия. Я провожу опыты и эксперименты, создаю разные виды топельгангеров, которые затем отправляются на службу императору», — вставил Андрей. «Мне нет дела до их предназначения. Я просто поставляю властям бойцов», — с равнодушием произнес повелитель кукол. «Но теперь, когда дамы теней и ее приспешники решили все изменить...» Я должен остановить этих безумцев. Все, чего я хочу добиться, так это мир, тишина и спокойствие. Возможности и дальше заниматься своими науками. Я не хочу войны, не хочу этой истерии и жажды власти. Мне нужна моя прежняя жизнь. А если не остановить даму теней и темнейшего, они не успокоятся, пока не разрушат все». «Ты держишь в плену других созерцателей и выкачиваешь их кровь ради своих экспериментов», — припомнил Влад. «Я готов отпустить всех. Это всего лишь доноры, все они живы и здоровы». «Правда?» — удивилась Вера. «Я искренне хочу помочь». «А в подтверждение моих слов...» Он вытащил из складок плаща небольшое зеркало в раме, инкрустированное драгоценными камнями, и продемонстрировал его собравшимся». Стекло засветилось в полумраке Алькова, и все увидели лицо Маргариты Державиной. Катерина громко вздохнула, Вера и Андрей, потрясенные, замерли. Маргарита была очень красива. Она сидела в белом платье в кресле с высокой резной спинкой. Длинные темные волосы пышными волнами лежали на ее плечах. Тонкие брови были озабоченно нахмурены. «Приветствую вас, друзья мои!» — произнесла она. «И тебя, Катерина. Я так рада всех вас видеть. Знаю, у вас много вопросов. Я отвечу на все. А сейчас знаете, что князь Закревский говорит правду. Дама теней едва не убила его, и теперь он хочет отомстить ей. Выслушайте его. Думаю, мы скоро встретимся. Я с нетерпением жду возможности обнять вас всех». «Но та ли ты, за кого себя выдаешь?» — с подозрением спросил Влад. «Принять облик другого человека не так трудно, если у тебя есть доступ к магическим порошкам». «Я отлично тебя понимаю, Влад», — кивнула Маргарита, после всего, что натворила моя сестра. «Спроси меня о чем-нибудь, что могу знать только я, и я постараюсь ответить тебе». Влад задумался. «В детстве мы любили играть, изображая Небюлона и Мартиану. наконец произнес он. «Где проходили наши игры?» «В развалинах одного из старых замков Мартианы», — тут же ответила Марго. «Мы ведь жили неподалеку. Только ты изображал не Небьюлона, а Корнелиуса, и это постоянно выводило его из себя». «Точно», — рассмеялся Влад. Все тут же расслабились и заулыбались. Катерина не сводила с матери взгляда. Марго тоже смотрела только на нее. Ее взгляд был полон нежности и любви. Так на нее смотрела только Аглая, когда думала, что Катерина этого не замечает. Горький комок подступил к горлу девушки, и она испугалась, что сейчас расплачется. — Это мама, — сказала Катерина. — Я уверена в этом. — Теперь я в этом уверен, — кивнул Влад. «Хорошо», — сказала Маргарита, — «увидимся позже. Я с нетерпением жду этой встречи». Зеркало погасло, созерцатели переглянулись. «Теперь вы мне верите?» — спросил повелитель кукол. «Не знаю, что происходит», — сдержанно ответил Влад. «Но Маргарите я верю». Она ждет вас в моем замке, сообщил старик. А здесь обстановка становится все горячее. Вам нужно уходить. Оборотни, девочка и волк. Он покосился в сторону Воргамора и ее людей. Могут выйти из дворца беспрепятственно. Остальные гвардейцы без пропуска, подписанного императором, не выпустят. Не знаю, как вы проникли сюда, но уходить придется тем же путем. «Затем отправляйтесь в мой замок. Охрана вас пропустит, если покажете им вот это». Он вытащил из кармана большой медальон, украшенный бриллиантами, и протянул его Владу. «Сам я уйду немедленно. Спокойно все обсудить мы сможем лишь в моем замке. Так что советую вам тоже здесь не задерживаться». С этими словами он вышел из Алькова и растворился в толпе. Киноцефалы последовали за своим господином. Бьянка молча следила за Гахиджи и понимала, что этот рослый воин с головой пса на широких плечах напуган до полусмерти. Он боялся повелителя кукол, как хироптеры боялись дамы теней. Жуткий старик держал своих стражей в неимоверном страхе, но чего именно опасались киноцефалы, бьянка не успела прочесть. Гахиджи слишком умело прятал свои мысли. Видимо, все властелины предпочитали добиваться повиновения запугиванием и угрозами. Поэтому, хотя поверитель куколы говорил искренне, Бьянка ему не доверяла. — Мы следующие, — тихо сказала Хельга. Мастер Зеркал обещал прислать в нашу гостиницу официальное приглашение посетить замок дамы Теней. Так что скоро мы должны будем отправиться в ее владение. Но сейчас я, Тарбер, Сибьянка и Питер, двинемся к выходу. Встретимся через час у ворот завода повелителя кукол. — Хорошо, — кивнул Влад. Бьянка обняла на прощание Катерину и Веру, и оборотни вышли из Аркова. Пират напоследок взглянул на Катерину, словно хотел что-то сказать ей, но, не издав ни звука, послушно потрусил за своими соплеменниками. — Возвращаемся к конюшням, — сказал Влад ребятам. — Но сначала нам нужно отыскать Риву. Он отдернул полок и хотел выйти в зал, но тут-то видал лакусту. Она искала их в толпе, а когда заметила, тут же поспешила к ним. Даже маска, закрывающая половину лица, не скрывала, что она очень напугана. «Хорошо, что я вас нашла», — прошептала она Владу. «Случилось нечто ужасное». «В чем дело?» — спросила Катерина. «Служанки только что рассказали мне. Пока здесь шло испытание, дама теней убила красную Батису. «Что?» — в один голос воскликнули Вера и Андрей. «Она уничтожила старуху, чтобы та не смогла больше навредить тебе». Лакуста взглянула на побледневшую Катерину. Но это еще не все. А Батиса серьезно ранила ее. Чтобы восстановить свои силы, баронесса высосала жизненную энергию из юной девушки. Властерина частенько это практикуют, чтобы оставаться молодыми. Внезапная догадка поразила Катерину. «А мой отец?» — холодея спросила она. «Он тоже?» — Лакуста долго молчала, прежде чем ответить. «Император хочет положить конец власти дамы теней», — наконец произнесла она. «Но для этого ему самому надо оставаться здоровым и полным сил. Поэтому время от времени он пользовался энергией рабов-властелинов». «Господи!» — выдохнула потрясенная Катерина, обхватив голову руками. «И после этого он называл злодейкой Фриду фон Шпильца? Поверить не могу. Он столько наговорил мне, а сам...» «Он ничем не лучше властеринов. Речь сейчас не о нем», — поспешно проговорила Лакуста. «Я нашла тело той девушки. Это ваша знакомая. Кажется, ее звали Ривой». Воцарилась мертвая тишина. Созерцатели не могли поверить в услышанное, а Вера просто обезумела. «Как она посмела!» — закричала девушка, сжав кулаки. «Проклятая ведьма! Да я убью ее при первой возможности! Рива! Она была так молода! Она ни в чем не виновата!» «Подлая тварь, вампирша!» — запричитал Влад. «И мы хороши, не уберегли девчонку!» Катерина, убита. известием, молча смотрела на лакусту, не в силах произнести ни слова. Игорь обнял ее за плечи, и девушка в душе была благодарна ему за это, иначе бы она не устояла на ногах. Рива, улыбчивая, задорная, боевая девушка, одна из ее подруг по монастырю, с кем она сблизилась. «Мертва?» но и всему дама теней. — Нам нужно уходить, — напомнил товарищем Андрей. — Риви мы уже не поможем, нужно позаботиться о себе. — Куда вы собрались? — напряглась Лакуста. — Повелитель кукол пригласил нас в свой замок, — пояснил Игорь. — Он хочет отомстить баронессе и примкнуть к повстанцам. — Катерина, ты ведь хотела остаться, — сказала Лакуста. — Остаться с отцом? — убитым голосом прошептала та. — С обманщиком и убийцей? «Из Дамы Теней? О которой я даже думать не хочу. Но они рано или поздно найдут тебя. Зато я смогу выслушать план повелителя кукол и поговорить с матерью». «Как знаешь, — кивнула лакуста. На тебя ищут по всему дворцу. Император и мастер Зеркал уже меня о тебе спрашивали». «Если хотите бежать, нужно сделать это прямо сейчас, когда гости начали расходиться. Другой возможности может и не быть. Но ты ведь понимаешь, чтобы наши планы осуществились, тебе придется вернуться». Катерина слушала ее и медленно сжимала кулаки. Она все понимала, знала, что ей предстоит снова встретиться с «Дамой теней». Но как же она ее ненавидела за все те злодеяния, что та совершила, за Риву, за всех, кого баронесса сжила сосвету, за отца, который сам стал убийцей, ненависть переполняла ее. Девушка вдруг ощутила, как в груди распространяется сильное жжение. Знакомое ощущение жара быстро растекалось по венам, наполняя всю ее живым огнем. В волосах девушки вдруг вспыхнули искры. Вера и Андрей испуганно отшатнулись. Игорь, выпустив ее из рук, сделал шаг назад. Катерина крепко зажмурилась и стиснула зубы. Нечто подобное она ощущала, когда Матвей у нее на глазах превратился в статую. Как же она ненавидела тогда членов клуба Клеостра, графиню Шадурскую, но сейчас ее ненависть была гораздо сильнее. И вот уже стеклянные доспехи, покрытые золотистыми узорами, начали покрывать ее тело, а в воздухе потрескивать электрические разряды.